На помощь Твою надеюсь, Господи! Гад! Толпа будет теснить его, Но он оттеснит ее по пятам. Для сира слишком тучен хлеб его, И он будет доставлять царские яства. Нефалим! серно Он говорит прекрасные изречения. Иосиф!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 и твердыня Израилева. От Бога Отца Твоего, Который и поможет Тебе, и от Всемогущего, Который и благословит Тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца Твоего,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 которая на поле Ефрона Хитиянина, в пещере, которая на поле Махбела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его,